Время уже не терпело. Буранный Идыгей обвел всех долгим, пристальным взглядом и сказал, «Вот и делу конец». Хорошим ли человеком был Казангаб? «Хорошим», — ответили те. «Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын пусть возьмет на себя долг отца».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 «Бок о бок», — сказан Габом. «Вы слышали?» «Это мой завет, стало быть, так и понимаете». «Этого никто не знает, и деке Как и что будет? Зачем заранее думать?» — высказал свое сомнение Калибек. «Все равно», — наставил Ядыгей. «Мне полагается сказать, а вам полагается выслушать». А когда дело дойдет до дела, вспомните, что был такой завет. А еще какие великие заветы будут? Давай, Едыке, выкладывай заодно, — подшутил длинный Эдельбай, желая разрядить обстановку. А ты не смейся, — обиделся Едыгей. Я ведь всерьез. Запомним, Едыке. Успокоил его длинный дельбай «Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь, не сомневайся!» «Ну вот, это слово джигита», — удовлетворенно пропурчал тот. Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Коронара, Буранный дегей пошел рядом с Сабиджаном, пока трактора съездили вниз». Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило. «Слушай, Сабиджан, руки у нас освободились, и есть теперь один разговор. Как же нам быть с кладбищем нашим, с анабеитом?» Сказал он ему вопрошающим тоном. «А что как быть? Тут и голову ничего ломать» ответил Собиджан. План есть план. Ликвидировать его будут, сносить по плану. Вот и весь сказ. Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец. И теперь мы его похоронили одного в чистом поле. Единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный. Работаешь в области, слава богу, разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал. Ну и что из этого?» — перебил его Собиджан. «А то, что помог бы ты мне в разговоре. Отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывая, Прямо завтра же к начальству здешнему есть же в этом городке кто-то самый главный. Нельзя, чтобы она беит, сравняли с землей, ведь тут история. Это все старые сказки, пойми ты, едыке. Здесь решаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с залобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это и все равно туда нас не пустят. «Так если не идти, то не пустят».